Шестое. «Мучительное, страшное зрелище» представилось мне. Я отдернул завесу с испорченности человека. В моих устах это слово свободно, по крайней мере, от одного подозрения, будто бы оно заключает в себе моральное обвинение. Слово это... Я желал бы подчеркнуть это еще раз лишено морального смысла, и притом в такой степени, что испорченность эта как раз ощущается мною сильнее всего именно там, где до сих пор наиболее сознательно стремились к добродетели, к божественности. Я понимаю испорченность как об этом можно уже догадаться, в смысле декаданс. Я утверждаю, что все ценности, к которым в настоящее время человечество стремится, как к наивысшим, суть ценности – декаданс. Я называю животное род, индивидуум, испорченным – когда оно теряет свои инстинкты, когда оно выбирает, когда оно предпочитает то, что ему вредно. История высоких чувств, идеалов человечества, может быть, именно мне нужно ею заняться, была бы почти только выяснением того, Почему человек так испорчен? Сама жизнь ценится мною как инстинкт роста, устойчивости, накопления сил, власти. Где недостает воли к власти, там упадок. Я утверждаю, что всем высшим ценностям человечества достает этой воли что под самыми святыми именами господствуют ценности упадка, нигилистические ценности –